Харлан Кобен Незнакомец Роман Перевод с английского Евгении Бутенко, Серия Звезды мирового детектива Санкт-Петербург. Азбука Азбука Атикус, 2016 год, Категория 16 Аннотация, Он подойдет. к человеку в баре, или в магазине, или на парковке. Не назвав своего имени, сообщит шокирующее сведения. Например, скажет матери, что ее дочь занимается интернет-проституцией, мужу, что жена имитировала беременность, отцу, что сын-спортсмен подсел на астероиды, Иногда незнакомец требует денег, иногда просто терпеливо ждет, когда их предложат. Если заплатят, он не разгласит грязную тайну. Те, кому есть что терять, обычно платят. У адвоката Адама Прайса красивая жена, замечательные сыновья, хороший дом, высокооплачиваемая работа. Возможно, он бы заплатил шантажисту, чтобы все это сохранить, но такой шанс ему не представился. После встречи с незнакомцем этот идеальный мир обрушился, как замок из песка. И вскоре Адам понял, он попал в паутину заговора, И если не будет бороться за свою жизнь, то непременно погибнет. Харлан Кобен, автор 26 романов, в том числе международных бестселлеров Не говори никому, не виновен, Второго шанса не будет Лауреат премий Шемес, Энтони и Эдгар. Он первый писатель, собравший все эти награды. Занимает высшую позицию в рейтинге лучших американских авторов детективной прозы по версии «Нью-Йорк Таймс». Живет в Нью-Джерси. Мне не стыдно считать себя верным поклонником Харлана Кобена. Я люблю его динамичные и увлекательные книги, Обожаю постоянно сгущающуюся атмосферу тайны. Кобен в совершенстве овладел искусством убеждать нас, читателей, в том, что люди, которых мы обожаем, могут хранить секреты, способные полностью разрушить нашу жизнь. Good reads. Книги Кобена умны и ироничны. Ему всегда удается показать тончайшую грань между порядком и хаосом в нашей жизни. Publishers Weekly Уникальное воображение сделало мистера Кобена выдающимся мастером динамичного и умного диалога, а также творцом запоминающихся характеров. New York Journal of Books Автор с острым умом и изощренным чувством сюжета Сан-Франциско Кроникал.